Голубые берилы. Этот цвет нечастый в мире минералов, для берилов не редкость. Голубые берилы даже имеют свое звучное и точное имя. Аквамарины. Аквамарина в переводе с итальянского «морская вода». Такое название мог изобрести Только человек с живым воображением и влюбленный в синеву море. Точнее, не сказал бы никто. Аквамарин. Тут ощущается не только цвет, но и прозрачность камня, словно наполненного свежей и прохладной морской влагой. Самые светлые аквамарины почти не имеют цвета. Так, слабый намек море в стакане воды. Положите такой кристалл в чистую морскую воду, и он словно растает. Есть небесно-голубые аквамарины без всякой примеси зелени. Но если вы хотите представить цвет настоящего аквамарина, вам придется нырнуть в черное море. И тогда медленно, с открытыми глазами, Всплывая сквозь прозрачный слой воды навстречу небу и солнцу, вы увидите свежий, веселый и красивый цвет классического аквамарина, аквамарина Урала. В копиях Мадагаскара или Рояль Стоуна, штат Массачусетс, США, встречаются камни самого глубокого и яркого синего цвета цвета моря на горизонте. и нет цены. Насколько бы мы ни пытались передать оттенки разных аквамаринов, светлых и темных, зеленовато-голубых и сине-зеленых, нам никак не отойти от берегов моря. Видимо, поэтому аквамарин в Древней Греции был любимым талисманом моряков и путешественников. Аквамарин выступал и как символ побед в морских сражениях. В Бостоне, США, в Музее истории и искусства, хранится великолепная резная аквамариновая камея прославленного римского императора Октавиана Августа, победителя на суше и на море. Октавиан в образе повелителя морей Нептуна Отважно правит квадригой гипарионов, мифических морских коней с летящими голубыми гривами и свитыми в кольца драконовыми хвостами. Сравнительная мягкость аквамарина, его твердость по шкале Моа7, такая же как у кварца, позволила тонко моделировать детали миниатюрного барельеф. Есть у аквамарина еще одна особенность. Так как причиной его окраски служат ионы стойкого хромофора, двухвалентного железа, распределенные в его решетке вместо части ионов алюминия, окраска аквамарина обычно очень равномерна. Прозрачные бледно окрашенные аквамарины диаметром 3-4 сантиметра не столь уж редки. Начиная с античных времен, из них, как и из других бледно окрашенных берилов, шлифовались превосходные линзы для очков, зрительных трубок и иных оптических приборов. И хотя мы не знаем, откуда взялось само греческое слово, берилос, так в древности называли берил, но вот немецкое слово брилли, очки, ведет начало от берил. Кстати, от него же образовалось и название элемента номер 4, бериле, являющегося одним из легчайших металлов. Как лучше назвать величину кристаллов свойством особенностью или характерным признаком. Важно, что именно способность аквамаринов образовывать необычайно крупные кристаллы ювелирного качества выгодно выделяет их в мире драгоценных камней, где счет обычно идет на карат. Парижский ювелир Барбье описывает прозрачный аквамарин в 10 килограммов. При изготовлении 30-сантиметрового королевского скипетра, красивейшей регалии польских королей, был использован цельный кристалл аквамарин. Этот скипетр можно увидеть в Московской оружейной палате. После присоединения Польши к Российской империи, королевские регалии Польши перешли в сокровищницу Московского Кремля. А самый огромный кристалл Колос был найден в округе Марамбая, Бразилия, в 1910 году. Его масса 110,5 килограммов, а длина 49,5 сантиметров. Один этот кристалл, распиленный на множество мелких кусочков, на год заполонил европейские и американские рынки драгоценных камней. И все же прозрачные голубые берилы редкость. Ведь для этого нужно, чтобы они выросли в исключительных условиях абсолютного покоя, идеального питания, без стрессов, без помех соседей. У кристаллов такие условия роста еще реже, чем у людей. Как правило, кристаллы голубых берилов замутнены тысячами трещинок, их канальчики, забиты пузырьками жидкости и газа, залечены кварцем или другими поздними минералами. Но и такие они бывают красивы. Часто в пигматитах возникают эффектные сростки трех, четырех, пятистолбчатых шестигранных кристаллов, параллельных или слегка наклоненных. Можно увидеть и целые щетки темно-голубых аквамаринов, заполняющих пустотки в породе. Но не только красота и величина возводят кристаллы в ранг музейных ценностей. Один из кристаллов аквамарина стал в ряд самыми блестящими из великолепных сокровищ Ленинградского минералогического музея Горного института благодаря своей необычайной судьбе. Преодолев все перипетии нелёгкой минералогической судьбы, которую можно прочесть на его гранях из скульптурой роста ступеньками срастания нескольких индивидов в одно целое, залеченными трещинками, кристалл вырос большим. Его длина полтора метра. Как только он был доставлен в 1936 году в музей, он сразу привлек внимание и вошел в первую десятку музейных уникумов. Дальнейшая его судьба переплелась с судьбами хранивших его людей и всего Ленинграда. На время блокады и жестоких артобстрелов сокровища музея перекочевывали в надежное подземное хранилище. Но этот был слишком велик, людям, изможденным голодом, просто не в подъем. Он остался в полупустом зале. И его не пощадила война. Осколком немецкого снаряда, пробившего крышу музея, кристалл был опасно, казалось, смертельно ранен. Насколько волнений и радости доставила тончайшая хирургическая реставрация уникального берила. Теперь он снова занимает свое место среди экспонатов музея, а рядом извлеченные из него осколки металла его облик волнует нас сегодня. Это не только ценный научный экспонат, этот кристалл столько перенес тяготы войны, разделив судьбу героического Ленинграда. Помимо пигматитов аквамарины образуются и в грязинах, месторождениях возникших при пропитке, даже лучше сказать при пропарке горных пород, горячими растворами и газами. Такие месторождения издавна известны в Сибири и Забайкалье. Близки к ним и своеобразные аквамарины знаменитых изумрудных копий на Урале. Но хотя их тоже называют там аквамаринами, облик их совсем особый. Цвет их можно определить как молочно-бирюзовый. Стаканчики этих берилов невысоки. Их длина лишь немного превышает диаметр, а обычный размер 3-5 сантиметров. Короткая призма завершена обычно с одной стороны плоской и блестящей шестигранной крышечкой. Нередко на ней можно разглядеть своеобразную скульптуру над плоскостью грани. Она называется пинакоидом. На пол 1 мм поднимается еще одна плоская шестигранная грань меньшего размера, иногда даже две или три. Приглядимся внимательней. Аналогичные ступеньки видны на гранях призмы. Оказывается, что это не просто кристалл, а целый блок кристалл. Он сросся из отдельных призм, хотя на первый взгляд и выглядит как сплошной. Но самое интересное другое. В прозрачных кристаллах вдоль грани призмы в скользящем косом свете можно увидеть легкий серебристый дождь, исчезающий при повороте. Более крупные струйки дождя ювелиры называют грозди. Тонкие струйки могут создавать на гранях кристаллов, особенно на непрозрачных молочно-голубых гранях, узорный перламутровый отлив, подобный отливу муарового шелка. А у головки кристалла нередко видны своеобразные снежные хлопья. Минералоги Выяснили, что у аквамаринов, особенно у образовавшихся в грейзинах, их мельчайшие канальчики, соты, бывают заполнены пузырьками газа или жидкости. Под микроскопом они выглядят как шестигранные полые каналы, называют их отрицательными кристаллами, ведь у них те же грани, только оконтуривают они пустоту. Обычно аквамарины гранят толстыми табличками, чтобы цвет их мог проявиться во всей красе. Но вот такие шелковистые камни гранят кабошоном, выбирая угол наклона так, чтобы поймать эффектный лучистый отлив, известный под названием «кошачий глаз». Ну а розовые берилы бывают? Как же. У коллекционеров драгоценностей они котируются весьма и весьма высоко. Недаром кристаллы цвета земляничной мякоти называются марганитом по фамилии одного из финансовых королей США. Почти одновременно с калифорнийским и африканским марганитом в нашей стране был найден нежно-розовый берилл, который назвали в честь безвременно и трагически погибшего талантливого геолога Воробьева воробьевитом. Марганиты и воробьевиты отличаются от других берилов не только розовым цветом. Они возникают в специфических пигматитах при большой концентрации щелочных элементов натрия, рубидия, цезия, их частого спутника марганса и окружают их не топазы и марионы а мелкие розовые литиевые турмалины сиреневая литьеввая слюда липидолит белесый или светло-зеленый литиевый пироксин с розовый цвет этих берилов Ученые связывают с вхождением в его решетку хромофора марганца. Габитус этих кристаллов необычен. Если голубые аквамарины и желтые гелиодоры образуют тонкие призмы, а изумруды и сопутствующие им имбирилы короткие столбики, то у розовых берилов диаметр кристаллов вообще превышает их длину. И на них так же, как на Гелиадорах, нередко можно увидеть косопоставленные грани пирамидок, притупляющие грани призм. От такой формы кристаллов всего лишь шаг до бесцветных табличатых берилов-растеритов, шестигранные таблички, которых кристаллизуются на заключительной стадии пигматитового процесса, образуя эффектные сростки или усеивая мелкой сыпью кристаллы более ранних минералов, например, таких как микроклин. Но бесцветные кристаллики не всегда можно называть растеритом. В этот термин включена и табличатая форма. Если в пустотках грейзенов на месте ранних разрушенных растворами берилов возникает новое поколение тончайшие прозрачные иголочки их лучше называть просто поздними берилами среди бледно голубых встречаются характерные агрегаты столбчатые сростки толщиной в целые метры струйчатые узкие внизу и расщепляющиеся по мере роста фонтаны в этих же пигматитовых телах обычной и вовсе не имеющей кристаллической формы сплошные плотные массы берила в окружении пластинчатого голубого альбита, клевеландита и слегка жерноватого на вид фосфата лития и алюминия амблиганита. Хотя вид такого берила не казист, это ценная сплошная руда, Но ее узнать еще труднее, чем породы с мелкой, но густой вкрапленностью берил. Чтобы не пропустить такую руду, геологи применяют особый прибор – берилометр. Бериловая руда – дефицитное важное сырье. Ведь бериллий – один из самых современных металлов. Он вдвое легче алюминия, теплостойкий и прочный, как лучшие сорта стали. Берилли полностью оправдал надежды замечательного минералога и геохимика, энтузиаста освоения минеральных богатств нашей Родины Ферсмана. Берилли один из самых замечательных элементов огромного теоретического и практического значения. Мы уже предвидим, что в помощь современным металлам авиации, алюминию и магнию придет и Берилли. Сегодня Берилли нашел широкое применение в авиации и космической технике. Именно из него были сделаны носовая часть корпуса и днище кабины космического корабля Friendship 70. В каждом современном самолете свыше тысячи деталей сделаны из бериллиевой бронзы, не знающей усталости, До 20 миллиардов циклов нагрузки выдерживают вечные пружины из бериллиевой бронзы. Атомные реакторы еще один из основных потребителей бериллия. Создание их стало возможным лишь после того, как человек научился управлять потоками частиц, извергающихся при сгорании ядерного топлива. И именно элемент бериллия оказался способным замедлить скорость тепловых нейтронов, отразить их и возвратить в активную зону реактора.